Когда соберется довольно много народа, то атаман выходит коному из избы на крыльцо в серебряную позолоченную булавою. За ним с жезлами в руках ясаулы, которые тотчас идут в средину собрания, кладут жезлы и шапки на землю, читают молитву и кланяются сперва атаману, а потом на все стороны окружающим их казакам. После того берут они жезлы и шапки опять в руки, подходят к атаману, принимают от него приказания, возвращаются к народу и громко приветствуют он и сими словами «Помолчите, атаманы, молодцы, и все великое войско яицкое». А, наконец, объявив дело, для которого созвано собрание, вопрошают любаль атаманы, молодцы». Тогда со всех сторон или кричат «Люба», или подымаются ропоты, крики «Нелюба». В последнем случае атаман сам начинал увещевать несогласных, объясняя дело и исчисляя пользы оного. Если казаки были им довольны, то убеждения его часто действовали. В противном случае никто не внимал ему, и воля народа исполнялась. Историческое и статистическое обозрение уральских казаков. Конец примечания. К простым и грубым учреждениям, еще принесенным ими с Дона, яицкие казаки присовокупляли и другие, местные, относящиеся к рыболовству, главному источнику их богатства, и к праву нанимать на службу требуемое число казаков — Учреждения чрезвычайно сложные и определенные с величайшую утонченностью. Примечание. Уральское казачье войско, так же, как и все казаки, не платит государству податей, но оно несет службу и обязано во всякое время по первому требованию выставлять на свой счет определенное число одетых и вооруженных конных воинов. А в случае нужды... Все, считающиеся на службе, должны выступить в поход. Теперь служащих казаков в Уральском войске 12 полков. Из них один в Илецкой и один в сакмарской станицах. Сии оба полка, как не участвующие в богатых рыбных промыслах уральских, не участвуют и в наряде казаков в армию, но отправляют только линейную службу, то есть оберегают границу от киргизов. Остальные 10 полков, считающиеся на службе, но действительно не служащие, выставляют на свой счет полки в армию и стражу на линию по всему пространству земель своих до Каспийского моря. Как первая, так и вторая служба несутся не по очереди, но по найму, за деньги. При первом повелении правительства о наряде одного или нескольких полков делается раскладка, Насколько человек, считающихся в службе, приходит поставить одного вооруженного, и потом каждый таковой участок общими силами нанимает одного казака с тем, чтобы он сам себя и обмундировал, и вооружил. Плата ему простирается рублей до тысячи, до тысячи пятисот и более. А за десятимесячный поход в Бухарию для сопровождения бывшей там миссии нашей По неизвестности земель платили по две тысячи и даже до трех тысяч рублей каждому казаку. Тот, который в случае раскладки не может за себя заплатить, сам нанимается в поход. Иные, нанявшись, дают свою обязанность другим, иногда с барышом для себя. Плата тем, кои нанимаются в линейную стражу, самая малая, потому что они, имея В форпостах и крепостях свои собственные дома скотоводство, мену и все имущество, невольно идут оберегать границу, хотя, впрочем, необходимость сия лишает их права участвовать в общих рыбных промыслах. Обыкновение служить по найму, с одной стороны, по-видимому, несправедливое, потому что богатый всегда от службы избавлен, а бедный всегда несет ее, с другой стороны, полезно. Ибо первое, теперь всякий казак, выступающий в поход, имеет возможность хорошо одеться и вооружиться. Второе, он, оставляя семейство свое, может уделить он ему довольно денег на содержание во время своей отлучки. Третье, человек, занимающийся промыслом каким-нибудь или работаю, полезен для него и для других